Но дело ваше. Напишите вот на этой бумажке, что отказываетесь от своей доли в пользу капитана д е з а с с а р а А также, что не будете иметь ко мне претензий из-за невыполнения условий контракта. л е т и ц и без колебаний выполнила его требования. Все это мне очень не нравилось. Что она задумала? Глава 18. Ненастоящая женщина. Скоро я это узнал. — Отче, благословите на преступление, — сказала девочка-монаху, вернувшись в каюту. — н о какое? — встревожился тот. — На государственную измену. — Ну, это не самое страшное из л о д е я н и й заметил отец Астольф. — Господу Богу, все равно, к какому мы принадлежим государству, лишь бы ваше намерение не покушалось на нравственность. Я собираюсь освободить из плена подданного враждебной державы. Капеллан кивнул. — Что ж, это дело угодное Господу.